Среда, 2 июня. Аника подумала, что сейчас умрет, когда зазвонил будильник. Тело ныло и болело от усталости. Было такое впечатление, что она не спала целый год. Она повернулась на спину, опасливо скосила глаза и увидела, что рядом кто-то лежит. Но это был не Томас, а Элен. Волосики разметались по подушке. Аника наклонилась на дочкой и стянула одеяло с ее личика. Реснички ее подрагивали. Значит, девочка спала. «Радость моя!» — подумала Аника, и осторожно провела ладонью по головке Элен. Потом она снова легла на спину и напряженно прислушивалась к звукам на кухне. «Нет, вода из кранов не течет. Газетные страницы не шелестят. Посуда не звенит». Надо надеяться, что Томас ушел, подумала она. Значит, выяснение отношений откладывается до вечера. Вечером она ему не позвонила. Томас тоже ее не искал. Когда она вернулась домой, он уже спал, и она пробралась в постель рядом с ним и Элен, не разбудив их. Сегодня он ушел и не стал ее будить, и Аника облегченно вздохнула. Элен неловко зашевелилась и сладко потянулась, напомнив Аннике Вискоса, старого, давно почившего кота. «Надо встать», — подумала Аника, «Надо приготовить завтрак и отвезти детей в детский сад. Кали сегодня тоже пойдет в свою группу. У нее жало сердце. Ее мальчик такой ранимый. Если бы она могла что-то сделать, если бы у нее была власть, была сила». «У меня есть сила», — подумала она. Аника смотрела в потолок, собираясь с мыслями. «Есть способы и средства обрести силу, даже если ее у тебя раньше не было. На самом деле это легко. Всю свою жизнь она только этим и занималась. Сила не дается бесплатно. Она всегда имеет цену. Но в этом случае Аника была готова платить». «У меня есть выбор», — подумала она. Я смогу, если захочу. Она повернулась на бок и подползла к дочери. — Элен, — прошептала она, — пора просыпаться. Она принялась гладить ребенка по волосам. И Элен наконец открыла глаза и принялась сонно поводить головой, пока не увидела Анику. На личике обозначилась улыбка. Это улыбка, излучавшая непоколебимую уверенность и безусловную любовь. Потом послышался сонный голос. «Мамочка!» Влажные ручки обвили шею Аники. Она ощутила сладкий запах детской кожи и хлопковой пижамки. Аника заключила дочку в объятия и принялась ее покачивать. Пролежать бы так целую вечность, боюкая родное дитя. «Мы сегодня пойдем в садик, мамочка?» «Да», — прошептала в ответ Аника. «Сегодня у нас день садика». Девочка высвободилась из материнских объятий и счастливо запрыгала на абсурдно дорогом матрасе. «Сегодня я доделаю сумку!» — закричала она. «Я делаю сумку, мама, с красными кармашками и пуговицами». «Это будет очень красивая сумка!» — серьезно сказала Аника. Она остановила машину перед зданием детского сада. Было около девяти, и на площадке собралось уже много детей. Аника внимательно присмотрелась к этой толпе, ища взглядом двух крепких мальчишек с дорогими прическами и в кроссовках. Вот, вот они. Стоят у забора и пинают трехколесный велосипед. «Пошли», — сказала Аника, выключив зажигание. «Скоро начнется собрание». Элена расстегнула ремень безопасности и выпрыгнула из машины. Но Калей не торопился. Он провел пальцами по повязке на голове. «Можно я сниму это, мама?» — спросил он. «Нет-нет», — воскликнула Аника. «Ты занесешь в рану грязь. Пообещай мне, что не будешь трогать повязку. Ладно?» Мальчик кивнул. «Что, если они снова ко мне пристанут?» — спросил он. Аника наклонилась к сыну. Коле, сказала она, глядя ему в глаза. «Я торжественно тебе обещаю, что Алекс и Бен никогда больше не пристанут к тебе. Я об этом позабочусь. Вздохнув, Кале кивнул и вылез из машины. «Привет, Кале!» — окликнул его с крыльца лота. «Поможешь мне сегодня провести собрание? Ты принесешь книжки?» По лицу Кале скользнула улыбка. Он отпустил руку Аники и побежал к воспитательнице. «Скоро их загонят внутрь», — подумала Аника. «У меня осталась одна минута». Пульс у нее участился. Она чувствовала, как удары сердца толчками отдаются в голове. Она пошла сквозь толпу детей, и поле ее зрения становилось все уши и уши. Вот оно превратилось в узкий тоннель, в конце которого она различала две маленькие фигурки, двух шестилеток, которые продолжали пинать велосипед у забора. И вот они оказались прямо перед ней, у ее ног. Но они не замечали ее, продолжая с криками пинать велосипед. Она наклонилась над ними. «Бенджамин!» — сказала она тихо, крепко взяв мальчика за руку. Ребенок удивленно посмотрел на нее снизу вверх и перестал кричать. Она наклонилась еще ниже, вплотную приблизив к нему свое лицо. «Бенджамин, ты обидел коле. У мальчика от неожиданности открылся рот. «Я хочу сказать тебе одну вещь». прошептала Анька. Сердце билось так громко, что она не слышала собственных слов. «Если ты еще раз обидишь Кале когда-нибудь, то я тебя убью. Ты меня понял?» Глаза мальчика округлились, как два блюдца. Он все понял, и в глазах появился страх. Она отпустила Бенджамина и взяла за руку Александра. «Александр?» произнесла она зловещим шепотом, дыша ему в лицо. «Если ты еще раз обидишь Кале, я достану тебя из-под земли и убью. Понятно?» Мальчик задрожал и в страхе уставился на Анику. Она отпустила его и посмотрела на обоих. «И вот что еще. Это касается не только Коле, но и всех других детей». Аника поднялась, повернулась к ним спиной и пошла прочь, к машине в конце туннеля. Она въехала в город с ощущением, что ведет самолет, а не машину. Казалось, колеса не касаются земли, как будто она ехала по небу сквозь темные облака. Она сделала глупость, глупость, глупость. Да наплевать, подумала она, чувствуя, как колеса снова коснулись земли. Если надо, то она снова это сделает. Небо было дымного серого цвета, моросил мелкий дождь, когда она припарковала машину. Она поднялась в редакцию, еще раз подивившись ее тесноте и, как ни странно, малолюдности. Берит была уже на месте. Она сидела за столом и писала, выдрузив на нос очки. «Продолжение?» — спросила Аника. «Кто знает?» — задала Берит риторический вопрос. «Кто вообще может что-нибудь обещать? Кто санкционировал произвол? Кто вел переговоры с иорданским правительством? Я разберусь в этой страшной путанице». «Как твои дела?» Аника привычно села на место Патрика. «В субботу, видимо, что-то случилось», — сказала Аника. «Было совещание Нобелевской группы, потом состоялся семинар, а после него вечеринка. А потом вечером произошли события, следствием которых стало убийство сначала Эрнста Эриксона, а затем Ларса Генри Свенсона. «Послушайте меня, наконец!» — крикнул от своего стола Спикин. Аника и Борит, встрепенувшись, оглянулись в его сторону. Шьюман забрался на стол, как в старые добрые времена, босиком, расставив ноги на ширину плеч. Так бывало, когда вечерняя газета поступала в продажу вечером, а в это время сотрудники и репортеры писали, редактировали, подбирали фотографии для нового выпуска, которые отправляли в типографию в 4.45 утра. Другими словами, Шьюман вел себя так, как было принято раньше. Но прежнего эффекта не было. Во-первых, стол был слишком хлипким для массивной фигуры шефа. А во-вторых, вокруг стола находилось слишком мало восторженных сотрудников редакции, внимавших словам главного редактора. Но он стоял, размахивая свежей газеты, поворачиваясь во всех направлениях. Я держу в руке лучший номер нашей газеты за всю ее историю. Никогда еще никто не проявлял к ней такого интереса. Нас цитируют А.П. АФП, Рейтер и CNN. Сотрудники смущенно переглядывались. Большинство из них не работали в те были иные времена, когда все сидели в бумажной пыли. Теперь многие занимались только онлайновыми версиями, работали с коммерческими радиопередачами или, в лучшем случае, с гламурными приложениями. Многие из них вообще в глаза не видели и никогда не читали реальной, настоящей газеты. Беррит написала о том как сотрудникам иностранной спецслужбы позволили вольно действовать на территории Швеции Этот материал появится в следующем номере торжествующий гремел Шюман с возвышения мы увидим как все вцепятся и в эту историю мы будем и дальше разрабатывать расследование аники касающееся нобелевских убийств Мы оповестили весь мир о том кто стоит за этими убийствами и о том что они продолжаются Это великий для нас день. А теперь продолжим работу. В прежние времена такую речь встретили бы восторженные овации. Но теперь люди просто смущенно постояли перед столом и тихо разошлись по своим рабочим местам. Аника и Берит, скрестив руки на груди, сидели рядом с тревожными лицами. «Время над ним не властно, сказала Берит. «Иногда я сомневаюсь. Он вообще соображает, что делает». «Думаю, как раз начинает соображать», — возразила Аника. «Он должен заставить газету работать. И только что попытался это сделать. Он хочет увлечь за собой всех, кто здесь работает. Ему надо показать всем, что такое настоящая журналистика». «Ты хочешь сказать, что важно то, что мы говорим, а не то, что у нас теперь есть широкополосный интернет?» Невинно поинтересовалась Борит. «Да, примерно так», — ответила Аника. «Кстати, знаешь, что я сделала сегодня утром?» «Я напугала до смерти двух мальчишек, которые все время задирали коле. ох хо вздохнула Берит. «Они же будут преследовать тебя в кошмарных снах!» Аника вздохнула. «Пусть преследуют. Зато коре будет хорошо». «Так кто, как ты думаешь, знал об экстрадиции Джималя из Бандхагена?» «Все выглядит приблизительно так». Правительство по собственной инициативе санкционировало экстрадицию. Правительство воспользовалось одним из параграфов закона о терроризме. Параграфом о слежении за иностранцами. На этот параграф они ссылаются всегда, когда не хотят, чтобы все знали, что они делают. Ну, ты понимаешь, государственная безопасность и все такое прочее, где правительство является высшим авторитетом. Это то самое новое законодательство? Нет, эти законы действуют уже больше 30 лет, и применяли их раз, наверное, 30. Так что, надо сказать, правительство ими не злоупотребляет. Но каждый раз применение их вызывает подозрения, потому что власти редко говорят о том, что стоит за этим решением. Если случай не является экстраординарным, то правительство запрашивает рапорт миграционной службы, а затем окружной суд рассматривает дело и принимает решение. Но по каким-то неведомым мне причинам эти случаи почти всегда оказываются экстраординарными. Но не может же правительство просто так вышвыривать из страны людей, зная, что их ждут пытки, спросила Аника. Нет, конечно, не может, кивнула Брит. Согласно тому же закону, правительство может приостановить или отменить экстрадицию, если есть риск, что человека на родине приговорят к смертной казни или подвергнут пыткам. В таких случаях применяют принудительную регистрацию подозреваемого в терроризме. Подозреваемый должен определенное число раз в неделю являться в полицию, чтобы доказать, что он чист. Этот гласный надзор может продолжаться до трех лет, а потом дело передают в суд. «Значит, гораздо легче просто выставить подозреваемого из страны», сказала Анька. «Особенно, если мимо совершенно случайно проходят американцы», заметила Брит. Кого мы обвиняем на этот раз? Беррит бросила на стол стопку бумаг и сняла очки. С чисто формальной точки зрения офицеры полиции безопасности, который бездарно провел экстрадицию. Его зовут Антон Абрахамсон. Он позволил контролировать экстрадицию служащим иностранной полиции. Это техническая ошибка. Большого скандала не будет. Дело в другом. Как вообще можно хватать слесаря из Бандхагена, голословно обвинять его в терроризме и депортировать? Что говорит этот офицер полиции безопасности? Я не смогла с ним связаться, ответила Брит. Он находится в отпуске по уходу за больным ребенком. Как это удобно, сказала Анька. А разве нет? Что говорят по этому поводу в Министерстве юстиции? Спросила Анька и подумала о Томасе. Они говорят, что министра проинформировали об этом случае только 7 января, то есть через несколько недель после экстрадиции. «Ты этому веришь?» Борит вздохнула. «Для Джималя это не имеет никакого значения», — сказала она. «В Министерстве иностранных дел утверждают, что получили гарантии гуманного обращения с Джемалем. Наш посол навещает его в тюрьме один раз в месяц и говорит, что он нормально себя чувствует». Но Фатима утверждает, что на его теле остались рубцы после перенесенных пыток. «Ну что ж, тебе надо самой на него посмотреть», — предложила Аника. «Сегодня как раз хочу позвонить в посольство и узнать, смогу ли я в следующий раз вместе с ними пойти в тюрьму», — согласилась Берит. Аника подняла с пола сумку и отошла к столам сотрудников дневной смены, чтобы не мешать Берит работать и сделать несколько звонков. В прошлую субботу что-то случилось. Аника была в этом абсолютно уверена. Что-то спровоцировало эти новые Нобелевские убийства. Или это уже убийство Каролинского института? Может быть, они вообще не имеют никакого отношения к работе Нобелевского комитета? Она набрала коммутатор Каролинского института и попросила соединить с Бергитой Ларсен. Зазвучали гудки. Первый, второй, четвертый. Пятый. Бергита обычно подходила к телефону сразу, поэтому Аника была уже готова отключиться, когда на другом конце провода взяли трубку. Алло, Бергита, здравствуй, это Аника Бендзон из. Из трубки послышались безудержные рыдания. Бергита, встревоженно спросила Аника, что с тобой? Ты слышала о Ларси Генри? Животные. С трудом проговорила Бергита Ларсен. Было похоже, что она плачет уже несколько часов. «Животные?» — переспросила пораженная Аника. Профессор громко высморкалась в трубку и несколько раз тяжело вздохнула. «Все мои подопытные животные убиты», — сказала она дрожащим голосом. «Кто-то убил их прошлой ночью». Аника живо представила себе ряды плексиглазовых контейнеров, в которых белые и черные мышки устраивали гнезда из тряпочек и возились с коробками из-под яиц. «Кто-то убил? Как?» Мышам свернули голову, а кроликов и крыс забили до смерти. «Господи, кто же мог это сделать?» — воскликнула Аника. Полиция подозревает одну из организаций защиты прав животных. Но я в это не верю. Никто не знает, где находится лаборатория с виварием. Никто не взламывал замки. И убиты были только мои животные. А Ларс Генри, ты слышала? Это же ужасно. Это я его нашла, сказала Анька. Бергитта снова высморкалась. Да-да, мне об этом сказали. Правда, что он был обезглавлен. Аника с трудом злотнула. «Ты не против, если я приеду?» — осторожно спросила она. «Нет-нет, почему бы тебе и правда не приехать?» Аника положила трубку и пошла к столу Спикина, волоча за собой тяжеленную сумку. «Я поеду в Королинский институт», — сказала она. «А писать буду дома». Редактор, не подняв головы, хрюкнул в ответ что-то невразумительное. «Мне хотелось бы знать, получу ли я деньги на бензин?» «Я езжу по редакционным делам на своей машине», — сказала Аника. Спикин удивленно возрился на нее. Не понял намека. «Кому мне обратиться?» — не унималась Аника. Он пожал плечами и протянул руку к зазвонившему телефону. «Можешь ездить на велосипеде», — сострил он. «Или плавать». «Да, слушаю, Спикин». «Добрый день, черт возьми, я слушаю». В воздухе висел надоедливый моросящий дождь, когда Аника остановила машину возле черного лиса. Дул холодный порывистый ветер, раскачивавший верхушки деревьев. Как ни странно, но пахло осенью. «Неужели лето уже кончилось?» — подумала Аника. Она вышла из машины и пошла в отдел Бергиты Ларсен в красивое здание Астры. У крыльца ее пропустила к двери группа студентов. Расскажи мне все. Бергита выдвинула из-под стола стул, когда Анька вошла в ее светлый кабинет с предупреждением о радиоактивности. Профессор биофизики проплакала все утро, но сейчас держалась молодцом, хотя эта бравада давалась ей с большим трудом. Полицейские сюда приезжали? спросила Аника, садясь на стул. Что они говорят по поводу убитых животных? Меня уже допросили, ответила профессор. Сейчас полицейский в лаборатории. Так что случилось вчера?» «Я поехала в загородный дом Свенсена, Фогель чтобы задать ему несколько вопросов», — заговорила Анька. «А, я поняла», — сказала Бергита Ларсен и положила на стол пакетик с печеньем. «Зачем ты это сделала?» «Мне показалось, что в субботу что-то произошло, и захотелось выяснить, что именно» ответила Аника жестом, отказавшись от печенья. «Что-то произошло на самой встрече или во время семинара, или в буфете. Произошло какое-то событие, повлекшее за собой убийство Эрнста, а потом и Ларса Генри. Думаю, что и убийство животных из той же цепи». «Ну хорошо». Бергита Ларсен вытерла пальцы о халат. «Но я все время была там и не заметила ничего необычного. Что же могло случиться?» В тоне женщины слышалось какое-то фальшивое оживление, но было видно, что нервы ее натянуты. В глазах плескалась тревога. «Это я хотела бы узнать от тебя», — сказала Аника. «О, но я ничего не знаю», — произнесла Бергита, глядя на шоколадные печенья. Аника, доверившись своему инстинкту, наклонилась к Бергите. Бергита произнесла Аника, глядя в глаза женщине, как она делала, когда разговаривала с несмеру расшалившимся Кале. «Ты что-то от меня утаиваешь. Ты не рассказываешь мне о Каролине, и, думаю, ты сама панически боишься того, что знаешь. Эрнст мертв. Ларс Генри тоже мертв. И ведь ты знаешь, как они умерли. Кто-то убил их и надругался над телами. Этот человек забил его гвоздь в глаз Ларсу Генри». А вторым гвоздем пробил горло и вбил в позвоночник. О чем это тебе говорит? Аника продолжала, не отрываясь смотреть Бергите в глаза, наполнившиеся страхом и слезами. О, Боже мой! простонала Бергита Ларсен. Теперь еще убиты твои животные. И о чем это тебе говорит Бергита? Это предостережение, не так ли? Что ты знаешь? Что важное ты знаешь о ком-то? профессор несколько раз моргнула потом закрыла лицо руками и расплакалась аника терпеливо ждала когда бергита успокоится это не имеет никакого отношения к происходящему сказала бергита ларсен взяв себя в руки это было так давно об этом знали только я и карри это касалось только нас и только мы что спросила аника бергита тяжело вздохнула и безвольно опустила плечи я бы не хотела чтобы это стало достоянием гласности это может омрачить память о каролине и повредить моей работе говорила бергита спокойно почти по деловому ты мой источник сказала анька твои права защищены законом я не могу ничего писать без твоего разрешения бергита ларсен кивнула комкая в пальцах носовой платок. «Мне нелегко об этом говорить», произнесла она после долгого молчания. «Ведь я молчала целых двадцать лет». Анька молча слушала. Профессор закрыла глаза и снова умолкла, собираясь с мыслями. Мировое признание пришло к Каре после того, как ей удалось развить открытие Худа и Тунигавы, обнаруживших гены иммуноглобулинов. Заговорила Бергита. Статья Каролина была опубликована в Сайенс в октябре 1986 года. После этого ее назначили профессором и избрали в Нобелевскую ассамблею. Аника кивнула это было ей известно. Проблема заключалась в том, что Science не принял первый вариант статьи. Голос Бергиты стал тусклым и скучным. Редакция потребовала подтверждения результатов. Это обычная практика. Но Каролина знала, что ее данные абсолютно надежны. То есть произошло то же самое, что со статьей Эрнста о рассеянном склерозе, сказала Аника. Именно, подтвердила Бергита, не поднимая глаз. Но зачем? Скажите на милость тратить еще три месяца на то, чтобы повторить уже имеющийся результат. Аника все поняла, когда посмотрела Бергите в глаза. «Каролина пошла на обман», — предположила Аника. Она не стала повторять эксперименты и представила подложные результаты. Бергита Ларсен снова опустила глаза и кивнула. «Это не значит, что исследование было неполным или сфальсифицированным. Все было сделано на высшем уровне. Просто Каролине не захотелось влезать в скучную, ненужную рутину. Ни одна она занималась фабрикацией этих результатов. Я ей помогла каролина была на конференции в хельсинке и я заполнила ее фальшивые отчеты и отослала их в редакцию аника смотрела на бергиту не веря своим ушам после того как на опыты потрачены годы какой смысл экономить на спичках и подвергать риску свою репутацию зачем вы это делали спросила она бергита высморкалась работа была выполнена безупречно сказала она Кари была уверена в этом на сто процентов. Редакторы Science просто проявили излишнее рвение, а Каролине очень хотелось поехать на конференцию в Хельсинки. «Но кто-то об этом узнал», — предположила Анька. Бергита поколебалась, но потом кивнула. «Но я не знаю кто. Карри никогда мне об этом не говорила. Но она сделала что-то постыдное, чего очень стеснялась» для того, чтобы этот человек молчал. Я не знаю, что она сделала. Кто-то шантажировал Каролину, сказала Аника. Кто-то требовал от нее услуг за свое молчание о подделанных результатах. Тяжело вздохнув, Бергита снова кивнула. Не знаю, когда именно это произошло, но тот человек, видимо, опять связался с Карри незадолго до ее смерти. Почему ты так думаешь? — спросила Аника. Прошлой осенью она однажды сказала, что больше не поддастся на угрозы. Именно так и сказала, что больше не поддастся. Однажды она дала себя запугать, но решила никогда впредь не поддаваться страху. Когда это было? Сразу после того, как были названы имена лауреатов прошлого года, Визеля и Оцена. «Кстати, они гомосексуалисты?» — спросила Анька. «Они пара?» Профессор удивленно посмотрела на нее. Конечно, ты не знала. Прости, потупилась Аника. Я просто долго не работала. Так что случилось потом? Бергита Ларсен потерла лоб кончиками пальцев. Здесь-то и начинаются сложности, сказала она. Буквально за несколько недель до смерти Кари произнесла очень загадочную фразу. Помни, сказала она что если со мной что-нибудь случится, то объяснение вы найдете в моем архиве. Я обо всем написала». «И что же она написала?» спросила Анька. «Вот в этом-то и проблема», ответила Бергита Ларсен. «Я говорила в полиции, что Каролине угрожали и что данные об этом есть в ее архиве. Но мы не нашли сам архив. Искала я, искала полиция». — Искал муж Каролины Кнут, но мы ничего не нашли. Мы так и не узнали, кого она так боялась. — Ты говорила полицейским, что научный прорыв Каролины был связан с обманом. Бергита непроизвольно дернулась. — Не думаю, что здесь уместно слово «обман», — поморщилась она. — Но ты ничего не сказала? — Нет, я не сочла нужным. Аника внимательно посмотрела на Бергиту. Она явно продолжала что-то утаивать. Из тех людей, что присутствовали в субботу на семинаре и в буфете, кто-нибудь знал Каролину в 80-е годы? Бергита Ларсен приподняла брови и задумалась. Приблизительно половина присутствовавших. А что? Аника посмотрела на часы. «Мне надо написать статью о Ларсе Генри», — сказала она. «Я могу сослаться на тебя, когда буду писать о его смерти». Ты можешь сказать о нем, как одна из его коллег?» «Он был возмутитель спокойствия, настоящий смутьян», — ответила Бергита Ларсет. «Если бы он не умер, нам пришлось бы искать способ от него избавиться». Аника задумчиво кивнула. «Я не стану писать об этом в первом абзаце», — пообещала она. «Кстати, почему ты сказала, что о Ларсе Генри надо было позаботиться после смерти Каролины?» Биргитта Ларсен стала. Каролина желала присматривать за всеми и за всем. Если бы не Альфред Нобель и его память, то на их месте был бы Ларс Генри Свенсон и его карьера. Иногда это приводит в отчаяние, как ты уже могла заметить. Но где же ты сама была вчера вечером, внезапно подумала Ника. Откуда ты узнала о смерти Эрнста Эриксона? Неужели тебе действительно звонил Сёрин Хаммерстен? Мне надо идти заняться моими бедными животными, сказала Бергита Ларсен. Аника вышла вместе с ней из кабинета. Кто мог точно знать, какие животные твои? Но Бергита Ларсен не услышав вопроса, торопливо пошла прочь по коридору. Из Каролинского института Аника поехала прямо домой. Извлекла из сумки компьютер и притащила его в кабинет на второй этаж. Какое это все же неудобство – постоянно включать его в сеть, присоединять беспроводные модемы для того, чтобы проверить почту и что-нибудь написать. Как было хорошо иметь на работе кабинет, а дома – стационарный компьютер. Подготовив ноутбук к работе, она позвонила К. Он не ответил, и Аника отправила ему почтовые сообщения с просьбой уделить ей время в течение дня не особенно, правда, рассчитывая на успех. После ее дерзости с неразглашением она понимала, что едва ли может претендовать на его первоочередное внимание. Накануне вечером Шюман взял у нее интервью о том, что она видела в Фогель Броландетте. Потом он написал статью, которую Аника отредактировала. Домой она пришла в два часа ночи и теперь расплачивается плохим самочувствием. Может быть, сначала ей стоит лечь и поспать? Надо отдохнуть и хорошенько обдумать идею. Ларс Генри Свенсон был не такой уж выдающейся личностью, чтобы отвести под его некролог целую полосу. Сварливый старый профессор, которому зачем-то вбили в глаз гвоздь. Надругательство над трупами всегда вызывает интерес, но если она правильно помнит... Квельс Прессен только что писала об этом в связи со свежим убийством. Может быть, стоит проверить факты и притвориться, что это нечто совершенно новое? Она вошла в сетевой архив Квельспрессен и нашла написанную Патриком три недели назад статью. Статья была довольно нахальная. Эксплуатировать тот же сюжет пока рано. Может быть, стоит написать, что эти убийства не имеют отношения к кошечке и к убийствам на Нобелевском банкете, так как их отличает особая жестокость и наличие личностного мотива? Она даже набросала черновик такой статьи. Аника снова вошла в интернет, проверила свой архив в почтовом ящике Аника Бензон» ampersandhotmail.com, но не успела она напечатать пароль, как ее пальцы застыли над клавиатурой. «Помни, если со мной что-нибудь случится, то вы все найдете в моем архиве. Там я все написала». Аника уставилась на экран. В моем архиве. Там я все написала. Она пододвинула к себе телефон и позвонила в Каролинский институт. Биргита Ларсен все еще находилась в лаборатории и занималась своими подопытными животными. «У Каролины был какой-нибудь другой почтовый адрес, помимо электронного адреса в Каролинском институте», спросила Аника, чувствуя, что задыхается от волнения. «Нет», — безучастно ответила Биргита Ларсен. Не думаю. А что? Было такое впечатление, что звонок Аники отвлек ее от важного тела. Вы переписывались друг с другом по электронной почте. Она слышала, как что-то упало на пол, и профессор довольно громко застонала. Мы переписывались постоянно. Каждый день происходили тысячи разных событий, встречи, семинары, рабочие вопросы. Ну и наш кружок, конечно. Если бы ты только знала. Как много у нее было идей. И она всегда пользовалась институтским сервером, спросила Анька. То есть своим рабочим адресом ⁇ Каролины .вон .бэкринг .ки .си ⁇ Бергита на мгновение умокла. Да, если не считать женской группы. Женской группы ⁇ нашей сети общения ⁇ Амазонки Альфреда. «Амазонке Альфреда» Бергита Ларсен смущенно откашлялась. «Это была не моя идея», — поспешила сообщить профессор. «Я не фанатка Нобеля». Адреса группы женского общения придумала Каролина. Все они имели какое-то отношение к Альфреду Нобелю. Я была софигес, что всегда считала оскорблением, как будто слова в группе вымогательницы, расточительницы и глупышкой, всегда просящей денег». А что она могла еще думать? Аника закрыла глаза и попыталась за водоворотом слов понять, о чем говорит собеседница. Значит, Каролина назначала адреса электронной почты всем членам женской группы, группы Амазонки Альфреда. Она говорила, что Альфред очень любил Софи, и что я не должна обижаться, потому что Софи была обаятельной и очаровательной, иначе Альфред ⁇ Бергита ⁇ — перебила ее Аника. — У Каролины был в интернете адрес, отличный от того, каким она пользовалась для работы. — Ну да, — ответила Бергита Ларсон, Именно это я и пытаюсь тебе сказать. — Значит, у нее был адрес, каким-то образом связанный с Альфредом Нобелем? — Какой? — Берта фон Зутнер? — Нет, — сказала Бергита Ларсон. Она была Андреетой Алсель. — Кем? — Кем? — Матерью Альфреда Нобеля. Я думаю, что Кари так видела свою роль. Она считала своим долгом заботу об Альфреде, о сохранении его памяти. Она считала, что должна пронести по жизни его видение. И хочу сказать, что иногда она воспринимала эту миссию слишком серьезно. — Какое имя Домена? — спросила Анька. — Имя чего? — не поняла Бергита. Имя Домена. «Хотмейл», «Яхо», импланет «Какое?» «Откуда же я могу это знать?» Аника подавила стон. Ну, кто же знает адрес, по которому ты отправляла письма?» «Знаешь что?» — повысила голос Бергита Ларсен. «Я всегда считала это пустой забавой. Мне совсем не нравилось, что я Софи Гэс, и я не обращала внимания на все эти игры. Зачем тебе это нужно?» «На электронном адресе можно хранить архив», — сказала Анька. «Я попробую его откопать». «Ну, попробуй, если это тебе надо», — сказала Бергита Ларсен, вздохнула и отключилась. Андриета Алсель. Аника уставилась на экран. «Сколько комбинаций можно испробовать, не пытаясь найти имя домена? Можно написать имя и фамилию слитно через дефис» используя заглавные буквы или подчеркивания. Какой самый распространенный и популярный домен, на котором легко зарегистрировать свою почту? Hotmail и Yahoo. Но Google тоже завел домен Gmail. И NamePlanet тоже до сих пор работает. Аника вошла в свою рабочую почту и попыталась составить нужные комбинации с именами доменов. В итоге получилось 16 писем. Она отправила их все. Сообщения, отправленные на несуществующий адрес, возвращаются с пометкой «Deliverer Error Report от Mail Deliverer System». Остальные сообщения будут доставлены по зарегистрированным адресам. Все отправленные ею сообщения о заглавленные пробы исчезли в киберпространстве. Осталось только сидеть и ждать. Андриета Алсель. Мать Альфреда Нобеля. Какое отношение ко всему этому имеет Альфред Нобель? Аника протерла глаза. Что могло произойти в субботу? Какое событие повлекло за собой все эти убийства? Какое отношение все это имеет к премии? К Нобелевской премии по медицине. Она вошла на сайт 3 www.ki.si На домашнюю страницу Каролинского института и нашла информацию о процессе отбора кандидатов. Вся процедура занимает около года. В сентябре приблизительно по 3000 адресов во всем мире рассылают анкеты людям и учреждениям, которые имеют право номинировать кандидатов на премии. Среди адресатов члены Нобелевской ассамблеи Королинского института, Шведская королевская академия, предыдущие лауреаты Нобелевской премии по медицине, а также видные ученые и университеты в Швеции и в других странах. Аня казевнула. Надо спуститься на кухню и заварить кофе. Но она решила не отвлекаться. Все адресаты должны были до февраля дать свои предложения. С марта по май предложенные имена представляли на суд специально отобранных экспертов, которые оценивали работы номинантов. В конце мая эксперты представляли Нобелевскому комитету свои оценки. То есть сейчас наступил именно этот момент, подумала Аника. В течение лета, до августа, Нобелевский комитет составляет рекомендации и представляет их Нобелевской ассамблее. В сентябре комитет готовит перечень имен потенциальных лауреатов и передает список в ассамблею. Список подписывают все члены Нобелевского комитета. Список обсуждают в ассамблее на двух заседаниях. В начале октября проводят голосование, и лауреат избирается простым большинством голосов. После этого имена лауреатов объявляются публично. Решение является окончательным и не подлежит пересмотру. Таким образом, подумала Аника, самое решительное прореживание списка происходит в начале лета, то и сейчас». Дальше Аника прочитала, что вручение премии проходит 10 декабря, в день смерти Нобеля. Премия состоит из медали, диплома и подтверждения денежного вознаграждения, которые составляет в наше время 10 миллионов шведских крон. Это большие деньги для одного человека. Но ничто по сравнению с суммами, которыми привыкли оперировать в фармацевтических компаниях. Ценность заключается в самой премии, подумала Аника. Это высокая честь — стать лауреатом Нобелевской премии. Как вообще можно оценивать ее деньгами? Стать лауреатом Нобелевской премии — это значит доказать всем, что ты совершил величайшее благодеяние для человечества. Господи, — подумала она, изо всех сил моргая глазами. Как же я устала. Она встала из-за стола, прошла в спальню, легла на кровать поверх покрывала и мгновенно уснула. Проснувшись, Аника долго не могла сообразить, сколько времени она проспала. Может быть, пятнадцать минут, а может быть и восемь часов. На улице было по-прежнему пасмурно. Тот же безрадостный серый день, когда она уснула. В полной растерянности она встала, отметив, что пустила слюни на подушку. По дороге в туалет посмотрела на часы. Она проспала два часа. Посидев в туалете пару минут, Аника засомневалась что у нее хватит сил встать. Потом она вспомнила об отправленных письмах, и это придало ей энергии. В почте было 15 писем. 15 писем, вернувшихся назад, так как были отправлены по несуществующим адресам. Все вернулись, кроме письма, отправленного по адресу Алсель ampersent.yahot.si. Значит, этот адрес был зарегистрирован. Она вошла в си щелкнула mail и записала. «Андриета Алсель, как id пользователя. Пароль. Что попробовать в первую очередь? Альфред. Неверное имя пароля. Так, что дальше? Каролина. Неверное имя пароля. Как звали ее мужа? Кнут. Неверное имя пароля». Она прокрутила страницу и прочла. Попробуйте сделать следующее. Активированы ли на компьютере клавиши заглавных букв? Если да, то нажмите ctrl лук» и повторите попытку. Забыли ID или пароль или неверно их написали? Вы можете заново активировать ID или пароль, подтвердив конфиденциальную информацию. Ничего не получилось? Попробуйте восстановить логин. Аника нажала «Получить новый пароль». На экране появилось новое окно. Аника потерла утомленные глаза, наклонилась вперед и прочитала. «Для того, чтобы получить новый пароль, вы должны правильно ответить на секретный вопрос. Как называлась ваша первая школа?» «Как называлась школа, куда отправили юную Каролину?» Аника пододвинула к себе телефон и еще раз набрала номер бергита Ларсен. Профессор находилась в кабинете и, как обычно, сразу сняла трубку. «Первая школа Кари? Это была французская школа? Каролина была неисправимым франкофилом, настоящим снобом, если тебя интересует мое мнение. Что ты нашла?» «Я позвоню позже», — ответила Аника и положила трубку. В нужном поле Аника записала. «Френч, открыла следующее окно. Создайте новый пароль». Подтвердите пароль. Аника выбрала. Альфред. Экран мигнул. Добро пожаловать, Каролина. У Аники перехватило дыхание. У Каролины был аккаунт в электронной почте. И она его взломала. Она быстро просмотрела страницу. Она выглядела так же, как и обычная стартовая страница любого почтового ящика. «У вас одно непрочитанное сообщение». Слева перечислены обычные папки, входящие черновики, отправленные спам удаленные. В папке входящие она обнаружила и присланную ею пробу. Ниже списка находился заголовок моей папки. Среди них была и папка, озаглавленная мой архив. Чувствуя, как учащается ее пульс, Аника открыла эту папку. В папке было шесть сообщений. Все были отправлены Андреете Алсель от Каролины фон Беринг. А заглавлены они были так. «В тени смерти, цена любви, величайший страх, разочарование, воля Нобеля и Альфред Бернхарт». Аника принялась открывать и читать их по очереди. Отчаяние и растерянность нарастали по мере того, как она прочитывала эти короткие сообщения. Никаких секретов в них не было. Это были рассуждения о герое Каролины фон Беринг, трагические комментарии о жизни и смерти Альфреда Нобеля. Она навела курсор на последний, шестой документ. Тяжело вздохнула и щелкнула мышкой. Этот документ был написан в сентябре прошлого года, за три месяца до смерти Каролины. Аника принялась читать. И чем дальше она читала, тем медленнее это делала. Тема. Альфред Бернхарт. Кому? Андриэте Алсель. Да, его так зовут. Альфред Бернхарт. Как его великого тезку. Как Нобеля. Но его фамилия Торелл. Стоит ему войти, как в помещении становится светлее. Если во время лекции в аудитории находится Торелл, то он производит магическое действие. Все в зале становится причудливо золотистым. Пропадает скука и натянутость. Когда Бернхард рядом, я оживаю. Мои выводы и умозаключения становятся ясными и четкими. Его присутствие делает меня интересной и одухотворенной. В его присутствии другие люди теряют дар речи, а некоторые испытывают неясную тревогу. Раньше я их придирала. Нельзя сказать, что я была влюблена в него. Это совсем другое чувство. Скорее, я была обольщена. Или, скорее, очарованно. Он обладал особым качеством влияния на людей. И если бы учился более прилежно, то из него вышел бы превосходный врач. Но он предпочел стать ученым. Я вбила себе в голову, что он делает это ради меня. Ради меня. Так он воздействовал на людей. В его присутствии все мы, серые мыши, чувствовали себя избранными. Он связался со мной. Спросил, не найдется ли у меня место докторанта. Я была польщена. Не знала, что и думать. Он хочет работать со мной, над моим проектом. Его желание было подтверждением моего таланта, моего педагогического и научного совершенства. Мне ни разу не пришло в голову, что его карьерный выбор стал следствием его посредственных успехов в учебе. Каролина. Каролина. До каких же пор ты будешь такой наивный? Претенденты на докторантуру приходили, но я их выгоняла. На одну из них я даже накричала. На молодую женщину из Чехословакии, которая поставила на карту все, чтобы получить место. Я выгнала ее. И мои щеки горят от стыда, когда я вспоминаю эту сцену. Ее звали Катериной. Это была маленькая темноволосая женщина. Она оставила дома в заложниках, мужа и малолетнюю дочь, чтобы проводить исследования в Каролинском институте. Это было еще до падения железного занавеса. Иногда она просто плакала, так тосковала по своим пробиркам. Однажды она, весьма, впрочем, неохотно, пришла ко мне и обвинила Бернхарда в очень странных вещах. Он неприветливо ее принял, не давал ей работать и постоянно притеснял. Катерина была убеждена в том, что он поменял наклейки на ее пробирках, отчего ее опыты закончились полной неудачей. Она была в этом абсолютно уверена. И я помню, как тогда разозлилась. Как она посмела прийти ко мне с этой абсурдной сплетней? Как она могла? Есть ли у нее чувство чести? Через неделю я добилась ее исключения из института. И она отправилась в свой бетонный подвал в Праге где и было ее истинное место. Я до сих пор не знаю ее дальнейшую судьбу. Я не знаю, что произошло с ней, когда она вернулась домой. Ее дочь уже выросла. Теперь это взрослый человек. Я часто думаю о тебе, Катерина. Господи, почему я тогда никого не слушала? Потом с обвинениями в его адрес ко мне пришла еще одна женщина. Это была Тула. Умнейшая финская девушка из шведской деревни на восточном берегу Ботнического залива. Она была на пути к блестящему открытию и в то время заканчивала набросок статьи, которую уже приняли в журнал биологической химии. В институте Утуулы уже сложилась отличная репутация. На свои исследования она потратила три года. Три года недосыпания, три года пренебрежения к личной жизни. Но она говорила, что дело того стоило. И оно действительно стоило. Она улыбалась, говоря это. Тогда я впервые увидела, как она улыбается. Она улыбалась до тех пор, пока к ней не пришел Бернхарт и не напомнил ей об одной оказанной им ей услуги. О какой-то мелочи, в каких мы никогда не отказываем друг другу. Он попросил Туулу включить его в соавторы статьи. И, естественно, Туула отказала. Естественно. Не было никаких оснований включать его в список авторов. Бернхард попросил ее поразмыслить до пятницы, сказав, что ей же будет лучше, если она передумает. Но Тула не передумала. Она бросила ему вызов, и это очень дорого ей обошлось. В понедельник, придя в лабораторию, она увидела, что кто-то отключил ее холодильник и приоткрыл дверцу морозильной камеры. Результаты трехлетнего труда растаяли, превратившись в зловонные комки на дне пробирок. В тот же день Тула уволилась из Каролинского института. Она переехала в Кембридж и повторила там все свои опыты. Она опубликовала их результаты в Science спустя два с половиной года. Только после этого она рассказала мне обо всем в длинном письме, который я тут же сожгла. Время шло. Бернхарт окончательно распоясался и перестал спрашивать разрешения. Он просто воровал чужие результаты и публиковал их под своим именем. Бесплатные помощники писали ему докторскую диссертацию, а он лишь потирал руки от удовольствия. Одна талантливая женщина, я забыла ее имя, фактически защитила за него диссертацию. Мое пробуждение было особенно болезненным. Я всегда трепетно относилась к животным. В те дни мы работали с самыми разнообразными видами и во всех лабораториях, а не только в специально отведенном для этого здании. Однажды я пришла в лабораторию довольно поздно вечером, чтобы посмотреть, как себя чувствует заболевший накануне щенок. Свет в здании был выключен. Все двери в коридоре, ведущем в лабораторию, были заперты. Свет горел только в операционной. Я решила, что кто-то просто забыл выключить свет и пошла в операционную. Но на полпути меня остановил дикий вой какого-то животного. Среди полок двигались какие-то тени. Там был человек, мучивший несчастный животный. Страшный, леденящий душу звук заглушил мои шаги. И вскоре я увидела, что происходит. Это был Бернхард. Он зафиксировал кошку в аппарате для стереотоксических операций и удалял ей матку. Он не обезболил животное, и кошка страшно кричала от невыносимой боли. Никогда в жизни не слышала я такого ужасного крика. Он обездвижил кошку винтом, вкрученным через основание черепа в мозг. Я видела лицо Бернхарда в профиль. Он был в экстазе. Он был вне себя от удовольствия и радости. Мне казалось, что я упаду в обморок. Но я устояла. Я стояла в тени, пока кошка, привенченная к аппарату, истекала кровью до тех пор, пока она не умерла и не перестала кричать. Бернхард, довольный результатом, сидел у стола, держа в руке матку с нерожденными котятами и торчащими в две стороны маленькими придатками. Потом он тщательно вымыл стол и сжег в печи труб кошки, как мы делали тогда, а потом написал отчет об опыте. Исследование зрительного нерва. Так он обозначил цель операции. После этого он выключил свет и, насвистывая, пошел по коридору из лаборатории. Всю следующую неделю я провела дома, мучаясь от нервной лихорадки и желудочных спазмов. Вернувшись на работу, я вызвала Бернхарта, этого институтского обостителя. Я сказала, что прекращаю договор о его докторантуре и дала ему полчаса на то, чтобы покинуть здание. Но Бернхарт лишь улыбнулся. «За что?» — просто спросил он. «За кошку?» — ответила я. «О!» — изрек он и тряхнул головой, продолжая улыбаться. «Я даю вам тридцать минут», — сказала я. «Не думаю, что они мне понадобятся», — ответил он. Он рассказал мне о групповой фотографии, сделанной на конференции в Хельсинки. Он спрятал ее в надежном месте с документами, подтверждающими дату, когда она была сделана. Он также отыскал данные о том, когда были сделаны мои дополнительные исследования для статьи в Science, И вы не поверите, даты полностью совпадают. Даты совпадают. Бернхард Торл засмеялся. Он смеялся долго и никак не мог остановиться. «Вот так, моя дорогая Каролина», — сказал он, подойдя ко мне вплотную. «Ты утвердишь мою докторскую диссертацию и сделаешь это не позднее весны. «Никогда!» — сказала я, всем телом ощущая страшный предсмертный крик несчастной кошки. Но я сделала это. Сделала. Сделала. Сделала. Я пропустила его диссертацию. Я подчинилась, и мне до сих пор стыдно своей слабости. Я никогда и никому об этом не рассказывала, даже тебе, Бергита. Но теперь я должна это сделать, ибо он вернулся. Он снова здесь, и на этот раз он требует большего. Ему нужна Нобелевская премия Бергита, Нобелевская премия по медицине за изучение процесса старения группы фирмы Медитек. В противном случае он грозит мне разоблачением, но на сей раз этот номер у него не пройдет. Я сказала ему об этом. Никогда. Скорее, я умру. Он мне не поверил. Я вижу, что он мне не верит. Для него выбор очевиден, и он считает, что решение очевидно и для меня. Но он ошибается. Когда Бернхард это понял, он предъявил мне ультиматум. Оглашение имен лауреатов состоится через три недели. И если премию получит не Мэдди то я умру. Очень театрально, сказал он. Как та кошка. Но теперь речь идет об Альфреде, о последней воле, и завещание Альфреда Бернхарда Нобеля, и слава Всевышнему, что есть вещи, находящиеся не в нашей власти,